Глава д в е н а д ц а т Оха и Гар лежали на опушке леса трёх ветров среди диких трав и цветов и г р е л и с ь на полуденном солнышке. Гар не отрываясь наблюдал за пчелой, которая выделывала в воздухе головокружительные п и р у э т ы Перелетая с цветка на цветок, она казалась н а р о ч н о петляла, удлиняя свой путь. т о был один из восхитительных летних дней, когда даже лисы забывают о своих заботах и тревогах и позволяют себе понежиться, подставив с п и н ы ласковым пальцем лаская. В эти дни они предаются мечтам о том, как души их обретут покой и безмятежность посреди благоуханных зарослей дальнего леса. Что до б а р с у к о в они в такие дни особенно склонны к философским размышлениям. изобретением и совершению открытий. Оха жила с барсуками довольно долго и успела понять, что ее соседи необычные создания. Они слагают глубокомысленные пословицы, изрекают высокие истины, проникают в неприходящие законы бытия, но когда созерцательное настроение оставляет их, словно забывают о своих прозрениях и ведут самую заурядную жизнь. Порой в головах их рождаются хитроумные, замысловатые планы, невероятные изобретения, но они даже не пытаются осуществить их. Возможно, потому что лапы их слишком неуклюжи, но скорее потому, что им нравится лишь выдумывать, а не претворять в действительность. Ох, эта особенность барсучьего племени казалась чрезвычайно с т р а н н о й Реальная жизнь... словно не волновало барсуков, живущих в мире грез, мечтатели, сказочники, фантазеры. Они были способны измыслить удивительные приспособления, но это не приносило им никакой ощутимой пользы. Барсуки не имели необходимого инструмента — человеческих рук, способных к тонкой и кропотливой работе, а главное им не хватало настойчивости и решимости. Набравшись смелости, лисица поделилась с Гаром своими наблюдениями. Ха! Хмыкнул старый б а р с у к Вот и видно, что ты лиса. Вы все рыжие братья в и н ч у н Джонг, хватайте поверхам, не умеете смотреть в корень. б а р с у к помолчал. Прищурившись, он следил за неутомимой пчелкой. Мечты хороши сами по себе. От них нечего ждать пользы. Вздохнув, продолжал он: "Глупо думать, что они должны становиться жизнью, что фантазии и грезы отрада для ленивых. Ох, глупо, глупо! Мечты это такая же явь, как и то, что ты видишь вокруг. В жизни мы ищем, чем набить брюхо, так? Ищем и находим. Но и душа твоя порой... Тоже бывает г о л о д н а ведь правда? Мечты, фантазии, сказки — вот чем кормят душу. А без такой еды она погибнет. Поняла, лисичка? На земле виднелись какие-то причудливые рисунки. Немногим раньше б а р с у к пытался объяснить лисице, как действует его новое изобретение, с помощью которого можно доставать мед из ульев, не беспокоя пчел. Но Оха оказалась не слишком внимательной слушательницей, а узоры линий и кругов, начерченные в пыли, нагнали на нее скуку. То, чему она не видела конкретного применения, лисица считала ерундой. б а р с у к указал на свой чертеж. Видишь? Вот чудесная идея! Чтобы сделать такую штуковину, потребуется пропасть палок, камней, прутиков и еще всякой всячины, и все это должно крутиться, натягиваться, толкать одно другое. Зачем мне возиться с этим? Я и так знаю, это отличная вещь, с вефнасист. Вот здесь. И барсук тряхнул своей тяжелой головой. Все это работает, вертится, крутится, поднимается, опускается. Никаких сбоев. И вот мед уже в лапах. Пчелы спокойны, все с ч а с т л и в ы Я представляю себе это. И я тоже счастлив. Душа моя довольна. Для нее мечта вкуснее, чем мед для брюха. Если попытаться сделать эту штуку, фыркнул барсук, душа уже не будет так вкусна. Получится вещь, а мечта исчезнет. Пусть уж лучше останется здесь, в голове. Если она выйдет наружу, душе ничего не достанется. Брюхо может и получит лакомый кусок, а душа потеряет. Но эта вещь могла бы облегчить жизнь, приносить пользу. Может быть, только нас бурсуков не заботит излишество. Нам не нужно того, что могло бы пригодиться в жизни. Достаточно лишь самого необходимого. Глупо менять мечту на пользу. Так считаем мы все бурсуки. Поняла? Лисица вздохнула. Боюсь, что не совсем, но это не важно. Ты думаешь так, я иначе. Это не повод для споров. Нам нет нужды изменять друг друга. Жаль только, что я не умею изобретать. Вот бы придумать какую-нибудь ловушку и поймать этих проклятых собак Хваткова и Сейбра. Уж тогда бы я, тогда бы ты пожалела. Верь моему слову. Напрасно ты думаешь, что месть сладка. В ней нет отрады. Легко тебе говорить, Гар. У тебя свои мечты, у меня свои. В них льется кровь моих врагов, душа моя упивается этой кровью, и я счастлива. Барсук сокрушенно покачал головой. Это не мечты, лисичка, это кошмары. Гони их прочь. Кровь никому не приносила счастья. И он вновь устремил взгляд на пчелу, которая п о р х а л а между цветов. Определенные оттенки привлекали ее, другие же она игнорировала. Голубые лепестки, очевидно, нравились ей больше всех остальных. Гар опять погрузился в созерцание. И с ч а щ е меж тем в ы ш л а еще одна лисица. То была Олан, старая знакомая Оха. В лесу их с мужем называли идеальной парочкой, и не зря. Они жили душа в душу, в полном согласии друг с другом, никогда не ссорились. Тоска, наверное, всю жизнь вот так лизаться. С досадой думала Оха. при каждой встрече с ними. Олан приблизилась грациозно петляя среди высоких трав, а Агар, по-прежнему не сводя глаз с пчелы, что-то бурчал себе под нос, будто спорил сам с собой. Подойдя, Олан первым делом щелкнула зубами и с рассеянным видом проглотила пчелу. б а р с у к вскочил, как ужаленный. А, что ты наделала, сожрала мое вдохновение, эх ты лисица, да что с тебя взять, невоспитанная особа, съела мою фантазию и х о т ь б ы х н ы Испепелив Олан презрительным взглядом, б а р с у к побрел в сторону леса. Оха окликнула его, но он, не оборачиваясь, раздраженно затряс головой. т в о я подруга съела мою мысль я иду домой к зверям которые думают не только о брюхе здесь с вами мне не место и он скрылся за деревьями что это с ним пробормотала о п е ш е в ш а я Олан что я такого сделала неужели он взъелся на меня из-за какой-то пчелы Охак кивнула он же сказал это была не просто пчела а его фантазия он смотрел на неё И в голове у него что-то зарождалось, не знаю что, но для него это было очень важно. Ладно, не переживай, ты же не н а р о ч н о Ола н опустилась на землю рядом с Оха. Мне так жаль, что он расстроился. Будь добра, передай ему мои извинения, хорошо? Меньше всего на свете мне хочется кого-нибудь обижать. Знаю, знаю. Довольно долго обе лисицы молчали. Оха догадывалась. Олан проделал а немалый путь, отнюдь не для того, чтобы убить лишнее время. Безучастное, непроницаемое выражение, застывшее на морде Олан не предвещало ничего хорошего. Наверняка, решила Оха, сейчас ее попросят о каком-нибудь обременительном одолжении. Ну так что же? Не выдержала наконец Оха. Я полагаю, у тебя ко мне дело? Олан бросила на нее. Удивленный, простодушный взгляд. Что ты, что ты? Недоуменно округлив глаза, возразила она. Просто захотелось немного поболтать с тобой. Иногда так приятно перекинуться парой слов с хорошей знакомой. Мы ведь с тобой давно не виделись, Оха. Как поживаешь? Что новенького? Не думаешь, что пришла пора оставить борсучий городок и перебраться в собственную н о р у По-моему, тебе не слишком хорошо живется с этими надутыми ворчунами. Вечно они не в духе. Может, злыми их и не назовешь, но общаться с ними не тянет, правда? Да нет, я к ним привыкла. Они славные звери, спокойные, сдержанные, конечно, немного замкнутые и от этого на первый взгляд кажутся угрюмыми. Вот как? Оланс л е г к а дернула ухом. Спорить не стану. Кому и знать б у р с у к о в как не тебе? Взгляни, только что о с т а л о с ь со своим. Перевела она разговор. указывая на развороченную землю вокруг холма и поля наши и луга все погибло внизу виднелись недостроенные дома среди куч глины и непроходимой грязи уже намечались будущие улицы строители торопились как видно люди хотели поселиться в новом городе прежде чем наступит зима работа кипела и днем и ночью хотя лес трех ветров пока не тронули Среди зверей ходили упорные слухи, что их убежище не останется в покое. Камио л и с п е р е с е л е н е ц прибывший прямо из города, утверждал, что люди, судя по всему, превратят лес в парк. Так они называют место, где резвятся их детишки и где они выгуливают своих собак. Наверняка они прочистят лес, сказал Камио, уничтожат густые заросли, вырубят множество деревьев, проложат аллеи и дорожки. Правда, опыт нового л и с а подсказывал, что целые участки леса люди сохранят. Им нравится иметь посреди своих городов островки дикой природы. Хорошо бы они устроили здесь заповедник, говорил Камио. Это такой лес, куда людям вход запрещен. Лишь немногие, те, что любят наблюдать за животными, допускаются туда. И то не с ружьями, а с биноклями. Но боюсь, выйдет иначе. Похоже, наш лес окажется в самом центре нового города. И как его не ограждай, всегда найдутся нарушители, которым п л е в а т ь на все заборы и запрещающие надписи. Оха не видела с ь с этим все з н а й к о й Камио с тех пор, как он пристал к ней на опушке леса, и хотя другие лисы постоянно передавали ей его рассказы, считала, что этой болтовне не стоит придавать особого значения. Конечно, вряд ли он плетет небылицы, чтобы завоевать уважение и почет. Великодушно решила она. Но в том, что он ошибается, нет никаких сомнений. Пока что ни один человек не проник в лес трехветров, и нет оснований полагать, что люди посягнут на владение диких зверей. К тому же что-то с трудом верится, что бы сад, а этот парк, про который заливает Камио, судя по всему, самый обыкновенный сад, был открыт для всех людей. Их собак и д е т е н ы ш е й Сады прилегают к частным домам, в них гуляют только их хозяева. Наверняка этот самоуверенный выскочка все на свете перепутал и теперь не хочет в этом сознаться. Оха терпеть не могла х в о с т у н о в а этот Камио, похоже, любил пускать пыль в глаза. Да, все это очень печально, заметила Оха. Мы лишились проторенных троп, по которым ходили еще наши предки. А сколько там в своем было укромных местечек, ложбинок, родников, ручьев. Теперь все пропало. Среди этих кирпичных стен не больно разгуляешься. С каждым днем их все больше, и они подступают к нашему холму все ближе. Олан согласно кивнула. Да, кто бы мог подумать, что так случится. Жду не дождусь, когда кончится эта т о л ч а я и суета. Кстати, знаешь? Камио утверждает, когда люди поселятся в новом городе, нам всем будет легче добыть еду. Оказывается, городские жители выбрасывают ужасно много съестного. Они совсем не похожи на фермеров, которые все отбросы отдают курам и свиньям или так бедны, что трясутся над каждой крошкой. Горожане им не ч е т а Все они богаты, как те, что живут в усадьбе, только совсем не злы. е Камио, Камио, со всех сторон только о нем и слышишь. Огрызнулась Оха. Меня уже тошнит от этого имени. Если он вообразил, что все на свете знает, это его дело. Но вы-то все, почему смотрите ему в рот? Понять не могу. Ола удивленно выкатила глаза. Конечно, Камио знает не все на свете, но он вовсе не претендует на это. Просто он много повидал, сам жил в городе и разбирается, что там к чему. Да, если его послушать, так оно и есть. Пренебрежительно фыркнула Оха. По-моему, у нас нет никаких причин ему не доверять. И чем только тебе не угодил Камио, Оха? Слышала бы ты, как он говорит о тебе с таким уважением и даже с восторгом. Неужели? торопливо спросила Оха, пытаясь загасить искорку, вдруг вспыхнувшую в ее груди. Да, с восторгом. На твоем месте я бы обратила на него внимание. Поверь мне, Оха, ты слишком долго живешь одна, а в твои годы... А все ясно. Что, Олан, решил а стать свахой? Насмешливо перебила Оха. Помочь одинокой бедняжке Оха найти дружка? Спасибо за хлопоты. Только зря стараешься. Мне нравится жить одной. Свободы больше, забот меньше. Поняла? Что тут не понять? Всем известно, мы самки можем прекрасно обходиться без самцов. Но подумай о детенышах Оха. Взгляни на моих лисят. Неужели ты не хочешь таких же? Это же самое большое счастье, какое только есть в жизни, не сомневаюсь, отрезала Оха. Но с меня хватило счастья, не надо мне больше ни самцов, ни детенышей. Олан явно огорченная собралась уходить. Дело твое. Что ж, мне пора. Детеныши ждут. Представляешь, я уже учу их охотиться. Все схватывают на лету, на ленивые ужасно. С тех пор, как на нас надвинулась ж и в о пырка. Все пошло кувырком. Мои лисята твердят, раз рядом город, у них не будет надобности охотиться. Они мол станут подбирать на улицах отбросы. Признаться, мне все это очень не по душе. По-моему, чтобы не случилось, мы не должны утрачивать охотничьи навыки, верно? Золотые слова! воскликнула Оха. Уж эти мне пришли лисы. От них вся беда. Говорят они красиво и мутят всем головы, особенно молодым. Им наплевать, что у нас своя история, свои традиции, завещенные предками. Нет, добро они нас не научит. Куда годится лиса, которая не умеет ни охотиться, ни искать грибы, корешки, съедобные растения? Пропадет по ч е м зря. А эти бродяги, хотят, чтобы мы плясали под их дудку, забросили бы охоту и гонялись бы за людскими подачками. Олан растерянно заморгала. Ну ты даешь, уха. Неужели это ты про Камио? Он вовсе не говорил, что надо забыть про охоту. И, кстати, он сам прекрасный охотник. Поверь, он и думать не думал п о д с т р е к а т ь нас, разрушить традиции, утратить все навыки и умения. Это все д е т е н ы ш и С ними не стало никакого сладу. Подросли. Вот и м и кажется, что они все знают лучше родителей. Они, мол, сами сусами, а родители свое отжили. И все же полагаю, тут не обошлось без дурного влияния, которому надо положить конец. Не буду с тобой спорить. С этими словами Олан направилась в сторону леса. А на следующий день в лес ворвались охотники. Лежа в барсучьем городке в собственной спальне, Оха услышала знакомый рев горна, топот копыт, злобные крики собак и замерла точно о т ц е п е н е в Гар поднялся к выходу. в ы с у н у л нос наружу, понаблюдал за происходящим и, вернувшись, сообщил, что наверху кипит настоящее сражение между людьми. Какие-то люди п р е г р а д и л и дорогу всадникам. Мало того, они распылили по земле жидкость, сбившую собак со следа. Охотники растерялись, началась потасовка. Некоторые пустили в ход хлысты, но тут подоспели рабочие со стройки и тоже ополчились на всадников. Похоже, их очень разозлило, что те во весь опор п р о с к а к а л и по недостроенному городу, повалив д о щ а т ы е изгороди. Ох, ну и заваруха! воскликнул старый барсук. Никогда еще Оха не видела его в таком возбуждении. Что творится? Как они набросились друг на друга? Сколько живу на свете, а такое вижу в первый раз. А собаки словно с ума обсходили, носятся без толку в и з а т в о п я т б р о н я т с я Славная потеха! Как они трясли головами, когда в о н ь у д а р и л а им в носы. И старый б а р с у к и з о б р а з и л собаку, учуявшую крайне неприятный запах. а потом все как з а в е р т е л и с ь на месте у м о р д о й только и он принялся окружить по с п а л ь н е да приятно было посмотреть жаль ты не видела оха лисица чуть приподняла голову слаб я мне страшно вспомнила ту охоту и все что случилось с моим бедным охо я боюсь так боюсь б а р с у к понял, что рев горналай охотников и визг собак вновь заставили лисицу пережить смертельный ужас, который ей довелось испытать в прошлом. Да, да, сочувственно пробормотал он. Бедняга, но ну, бояться нечего. Я же сказал, все кончено. Думаю, охотники больше никогда не вернутся сюда. Вот бы рабочие подожгли их проклятое логово, усадьбу. Славный был бы костер, огонь никогда не приносил добра, и ты сам это знаешь, Гар. Барсук затряс своей громадной головой. Правда, твоя лисичка иногда мне на ум взбредают глупости. И он ушел, оставив Оха в одиночестве. Некоторое время спустя, убедившись, что наверху все стихло, она решила подняться и посмотреть своими глазами. Что делается вокруг холма? Вечерело. Рабочие расходились, запирая на ночь сараи с инструментами. Огромные машины смолкли и замерли. Странно, почему рабочие не использовали свои могучие машины в схватке с охотниками? Мелькнуло в голове оха. Впрочем, люди, разбираясь между собой, тоже по всей видимости следуют определенным правилам, хоть они и невежды. Кое-какие представления о культуре, законах и традициях не чужды даже им. В небе взошла луна, залив землю бледным светом. И Оха направилась к ферме, осторожно пробираясь между машинами, которые распространяли резкий запах железа. Она знала, что старый фермерский пес Джип умер в самом начале лета, и его место заняла другая собака. С преемником Джипа она еще не встречалась. И, честно говоря, отнюдь не горело желанием познакомиться. Приблизившись к ферме, она увидела, что собака сидит на цепи около своей к о н у р ы Вид у п с а был такой панурый, что Оха, при всей своей закоренелой ненависти к собакам, ощутила мгновенный проблеск жалости. Какой печальный удел! Всю жизнь просидеть на цепи, быть пленником, чей мир ограничен участком. В несколько футов. Камио пришлось еще горше, вдруг подумала она, и как только он выдержал заточение, она бы разорвала себе живот зубами, совершила бы ритуальный рванс, лучше смерть, чем такая пытка. Видно, Камио очень хотел выжить и не переставал надеяться на лучшее. А еще говорят, лисы живут только одним днем и не задумываются о будущем. п р и т а и в ш и с ь за одним из амбаров лисица внимательно рассматривала пса. Ох, а он сразу показался з н а к о м ы м Внезапно собака почуяла запах лисицы и повернулась в ее сторону. Ох, а приготовилась задать стрекача. Сейчас пес поднимет крик и того и гляди из дома выскочит фермер с ружьем. Но пес, к немалому удивлению лисицы, и не думал поднимать шум. Вместо этого он тихонько спросил: «То здесь не как лиса?» «Да», ответила сбитая с толку Оха. Ага, Лениво вздохнув, пёс опустил голову на лапы. Оха окончательно растерялась. «Почему ты не зовёшь хозяина?» — возмутилась она. «Сам знаешь, я сюда не просто так пришла. Хочу украсть цыпленка, а то и нескольких». «Попробуй». Если сунешься к цыплятам, я закричу, а может и нет, зависит от настроения. Изумленная Лиса ушам своим не верила, но ты же сторожевой пес, твой долг охранять ферму. Он презрительно фыркнул, с шумом выпустив воздух из глубоких ноздрей. Сторожевой пес, как бы не так, да будет тебе известно, я охотник, прирожденный охотник. Ушверно загнал на своем веку куда больше лис, чем ты сожрала цыплят. Я возглавлял свору г о н ч и к мчался за лисами, догонял их, хватал, вгрызался в горло и рвал, рвал, рвал. Хватит! выдохнула лисица. Пёс Гордов скинул голову. Да, мое имя Хваткий. Так ты знаешь меня, лиса. Значит, славное имя Хваткий все еще гремит среди лисиного племени. Оно по-прежнему вселяет ужас в вашу братью. В к о н ц е зимы ты убил моего мужа. Процедила Оха. Шла охота. Выгнали меня по дороге. Я скрылась в лесу и муж мой принял погоню на себя. Ты нёсся впереди всех и ты убил его. Вы нет. Мне уже давно не удавалось поймать лесу, поймать и прикончить. Поэтому я и оказался здесь на этой проклятой ферме. И пес с отвращением огляделся вокруг. Меня посадили на цепь в наказание. Решили, я больше не гожусь для охоты. И вот я болтаюсь на п р и в я з и и чешу языком с л и с а м и Наверное, тебе приятно видеть мое унижение. Хватки, й главарь собачьи своры, герой сотен охот сидит на цепи. Представляю, как ты рада. Оха вспомнила, что Охо действительно погубили не собаки. Его выкопали из норы конюхи, убили лопатами и потом уже мертвого бросили гончим. Ничего, я не рада. Я тебя ненавижу, это верно. Только сидеть на цепи, удовольствия которого я и врагу не пожелаю. Давай кричи, пусть твои хозяева узнают, что здесь леса. Хватки сморщил нос. Вот еще. Буду я для них стараться. Шатайся здесь сколько влезет, только к курам и уткам не приближайся, иначе пеняй на себя. х о т ь я и на цепи, но в жилах моих течет благородная кровь, старая, но благородная. Да и ко мне не подходи, меня с малых когтей учили убивать, и я мигом перегрызу тебе горло. Знаю, проронила лисица. Вняв предостережению пса. Оха обогнула ферму и нашла несколько ханыров, висевших на проволочной изгороди в загоне для скота. Удивленные коровы, выпучив глаза, наблюдали, как лисица дважды накрыла добычу своей тенью, прежде чем сорвала ее с проволоки. Но они не проронили ни слова, тем более что рты их были заняты. Они безустали жевали, жевали и жевали. Какие глупые твари, подумала Оха. Но н е стала делиться с коровами этим своим наблюдением. Дойдя до пруда, лисица исполнила ритуальный танец, утолила жажду и вернулась в б а р с у ч и й городок. Она тщательно выполнила все предосторожности, сопутствующие входу в нору, хотя о х а и пользовалась гостеприимством б а р с у к о в Она свято чтила все лисьи обычаи и должным образом совершала обряды, обеспечивающие безопасность жилища. Когда она вернулась, У б а р с у к о в было что-то вроде собрания, и прежде чем уснуть, лисица долго прислушивалась к их с т р а н н о й т я ж е л о в е с н о й с т а р о м о д н о й речи. Как и всегда, пробуждение было мучительным. Ей вновь казалось, что охожив и лежит рядом с ней, но сегодня она быстрее опомнилась, быть может, причиной тому была ночная встреча с хватким. Лисица выбралась из б а р с у ч ь е г о городка. И отправилась в гиблое место а х о Она делала это во второй раз со дня смерти мужа. С трепещущим сердцем она несколько раз пересекла клочок земли, пропитанный кровью а х о Все ее существо впитывало скорбный дух того места. Я пришла, чтобы отдать а х о дань уважения, говорила себе лисица. Но в глубине ее души Шевелилось смутное, неясное чувство. Ей надо получить его одобрение для чего-то или для кого-то. Всем окружающим Оха казалась с у р о в о й и н е п р е к л о н н о й лисицей, стойко п е р е н о с я щ е й любые испытания, но душа ее изнывала от одиночества. Спору нет. Бурсуки были очень добры, а с Гаром они стали настоящими друзьями. Но Оха тосковала по семье. Лисица молчала, но мысли, скорбные мысли, обращенные к погибшему Охо, лились прямо из ее сердца. Ей так хотелось, чтобы он подал ей какой-нибудь знак, тогда она поняла бы, одобряет он ее тайное желание. или считает его предательством. Но ничего не произошло. Живые сами должны решать, как им жить и не спрашивать совета у мертвых. Оха вернулась домой разочарованная и растерянная, хотя и не признавалась себе в этом. а х знает, что у меня на душе, мысленно повторяла она. Остальное неважно. Потом ей опять приснился кошмар. За ней гнались, она пыталась бежать, но лапы ее дрожали и подгибались от ужаса. Она оказалась на пустоши, залитой ярким светом. Потом путь ей п р е г р а д и л и черные стены, похожие на...